Глава 9. Квин. Звонила Лили, сказала мама. Ну вот опять. Каждый раз, когда кто-нибудь упоминал Лили, меня начинали мучить угрызения совести. Даже сейчас, хотя я чувствовал себя совершенно разбитым, я еле удержал равновесие, чтобы не завалиться на бок в своём стуле. А голова болела так, что казалось, вот-вот лопнет. Этот день со всеми его происшествиями действительно меня утомил. Но родителям этого лучше не знать. Они снова начнут волноваться и чего доброго запишут меня на очередное МРТ. Она плакала: "Может, хотя бы поговоришь с ней по телефону, если не хочешь её видеть?" Мама поделала ложкой ещё немного красной капусты, а вместе с ней И моё чувство вины. Не знаю, о чём с ней говорить, сказал я. С Лили действительно всё получилось как-то криво. Не надо было мне выпрыгивать из окна ванной. Надо было спуститься вниз и вернуться на вечеринку Ласи и, как и запланировал, объявить ей, что мы расстаёмся. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы так хотел оказаться снова в той ванной комнате. Когда мне пришла в голову идиотская идея вмешаться в дела синеволосой незнакомки, я вздохнул. Надо было написать Лилии ещё в больнице, как только я снова научился пользоваться телефоном. Я мог бы сказать ей, что мне жаль, но наши отношения закончены. Можно было бы сформулировать это послание более вежливо. Но тогда даже это единственное предложение для моих бегающих глаз и дрожащих пальцев представлялось слишком сложным заданием, вгоняющим меня в холодный пот. Даже папа согласился, что когда лежишь в реанимации с дырками в голове, в качестве исключения можно порвать отношения по телефону. И он, и мама очень хотели мне помочь, чтобы сообщение не звучало слишком резко. Они предлагали варианты вроде: "Ты навсегда останешься очень важным для меня человеком, но сейчас мне нужно сосредоточиться на своём здоровье". Или мы прекрасно проводили время, и оно навсегда останется в моей памяти. А ещё заходи в гости и не забудь захватить ломтики лосося в слоёном тесте, которое так любит мой папа. Но я настоял на том, чтобы порвать с Лили по-своему. Может, это действительно казалось рисковато. Но было честно с моей стороны. С тех пор мне удавалось успешно игнорировать Лили. На её многочисленные сообщения я, если и отвечал, то очень сухо, парой слов. Папа с мамой благоразумно рассудили, что лучше пока её ко мне не допускать. Точно так же они поступили с моими друзьями и с самой шедшей тётей Мицы. Но Лили продолжала настойчиво добиваться моего внимания. Я не сомневался, что она уже давно забыла бы обо мне и нашла бы себе нового пупсика, если б не эта авария. Как же раздражало, что теперь она остаётся со мной из жалости. А меня ещё и мучает при этом угрызение совести. Папа откашлялся. Знаешь, твои травмы не делают тебя менее мужественным, нежно сказал он. Я раздражённо повернулся к отцу. О чём он только думает? Даже наоборот, продолжал папа, одарив меня ободряющим взглядом, то как успешно ты справляешься с ситуацией и хочешь выздороветь как можно скорее, достойно восхищения. Гм, спасибо, папа. Кроме того, шрамы это очень сексуально, добавила мама. Ты очень сексуальный парень. Я поперхнулся. Это предложение входит в список фраз, которые матери никогда не должны говорить своим сыновьям, прохрипел я, когда снова обрёл дары речи. Мама смущённо потопилась. Ой. Мама просто хочет сказать, что не стоит откладывать встречу с Лили до тех пор, пока у тебя отрастут волосы и полностью вернётся навык хождения. Снова перенял инициативу папа. Ты и так даже сейчас во всех отношениях полноценный. Только не начинай, папа, перебил его я. Пришло время сменить тему разговора. Кстати, ужин получился отличный. С этим апельсиновым соусом ты привзошла саму себя, мам. Но это не сработало. Мы не хотим, чтобы у тебя развились лишние комплексы, только потому, что сейчас ты в инвалидной коляске и немного более чувствителен к критике, чем раньше, сказал папа, а мама глубоко вздохнула. Я хочу ещё какое-то время побыть в одиночестве, и это вовсе не из-за комплексов, ответила я, стараясь быть терпеливым. Просто неприятно находиться рядом с людьми, которые общаются со мной с жалостью и смотрят так, будто в любой момент у меня из уха может закапать мозговая жидкость. Папа кивнул, как будто понял меня, но мама не сдавалась. Ты же не знаешь, как бы себя повела Лилия, если бы вы встретились. Может, стоит дать своим друзьям возможность привыкнуть к твоему положению. Я уверена, что если бы ты чаще с ними виделся, они бы скоро привыкли. И всё вернулось бы на свои места. Да. Лася отличный тому пример, с насмешкой ответил я. Лася особый случай, отрезала мама. Твоя авария сильно выбила его из колеи. Мама Ласи даже подумывает над тем, чтобы тоже записать его к госпоже Раскорок. Может, он уже успел даже у неё побывать? Что? У моей психогине? Я с недоверием уставился на маму. Эта психотётка просто кошмарная. Ну ты с ней встречался всего один раз. Ясное дело. Мама будет её защищать до последнего, это ведь она её нашла. Госпожа Раскорок, корифеи детской и юношеской психотерапии и специалист в области неврологии. Эх, мыкнул. Специалист в области грубых прямых вопросов. Её цель — заставить тебя разреветься. Я с лёгкостью согласился на эти встречи с психологом, наивно полагая, что буду лежать на кушетке и болтать обо всём подряд, а психотётка будет лишь изредка понимающей кивать головой. К вопросам вроде «Как ты себя ощущаешь, когда видишь в зеркале свой изуродованный череп?» я готов не был. Даже если у тебя нет депрессии перед началом терапии, после встреч с этой психологиней ты окажешься на грани самоубийства. Ласси не переживёт в её кабинете и десяти минут. «Ты обещал дать ей ещё один шанс», — сказала мама, обеспокоенно наморщив лоб. «Вечером в понедельник. Она специально передвинула встречу с другим пациентом». «Точно. Я как-то забыл об этом». Из-за истории с могилой Германа Кранца мне пришлось пойти на несколько уступок, чтобы успокоить маму с папой. Это значило, что вместо физиотерапии с Северином я должен посетить госпожу Раскорок или, как я её называл, госпожу Раскоряку. Слёзы имеют целительные свойства. Папа снова включил свой ободряющий взгляд. Всё это время ты не давал им волю. Иногда, чтобы понять, можно ли довериться человеку, нужно просто ему довериться. Ввернула мама одно из своих изречений, вычитанных в календаре. «Ну всё, с меня хватит. Теперь уж точно пора сменить тему. И на этот раз кардинально». Я отложил вилку. «У тебя осталась коробка с вещами моего биологического отца». Мама удивлённо посмотрела на меня. «Да, а что? Это, правда, не коробка, а конверт с парочкой мелочей, которые я для тебя сохранила». и которыми я, по правде говоря, никогда не интересовался. Просто сегодня, во время прогулки, мы с Мартинской дочкой повстречали одного профессора, который, как выяснилось, знал моего биологического отца. Профессор Кассиан. Слышали о таком? Мама с папой отрицательно покачали головами. «Где вы встретили этого человека?» — спросила мама. Э, как он узнал, кто твой биологический отец?" а задача нас спросил папа. Я был готов к подобным вопросам, поэтому ответил как можно более небрежно. Разговор зашёл о том, что я наполовину или на четверть японец. Кажется, сначала он сказал что-то о сакурах и японских фамилиях. Вот я и поделился, что фамилия моего отца была Ватанабе. Тогда этот профессор сказал, что знал одного Юри Ватанаби. Странное совпадение, правда? Ну, конечно. Каждый день незнакомцы болтают со встречными о сакурах и японских фамилиях. Ничего удивительного. Но правда в том, что этот человек обратился ко мне по имени на кладбище. Он знакомый дедуле в шляпе с волком, который недавно хотел меня убить. А продавщица из цветочной лавки дала мне волшебное зелье только и всего. В такую версию поверить было бы ещё сложнее. Возможно, он имел в виду другого Юрия Ватанабе, сказал папа, нахмурившись. Может, это распространённая фамилия, кто знает? В Японии возможно. Мама налила себе и папе красного вина. Но здесь странное совпадение. Мне тоже так кажется, я пожал плечами. Как бы там ни было, сменить тему разговора мне удалось. Может, это преподаватель Юрий из университета, спросил папа. Мой поиск в интернете подтвердил, что профессор Кассиан действительно преподавал в университете на кафедре философии. Его курс в этом году назывался Ницше и генеалогия морали. Возможно, но помнить фамилию студента почти 20 лет спустя это странно. Мама тоже отложила вилку в сторону. Значит, ты никогда не слышала о таком профессоре, переспросил я. Не помню никого такого. Мне не довелось познакомиться почти ни с кем из окружения Юри. Мама смущённо почесала нос. Мы были вместе от силы месяц, да и то наши отношения сложно было назвать э-э серьёзными. Да и во смерти я видела всего пару друзей, Юри. Да и тех помню довольно смутно. Кроме Сары, с которой он в складчину снимал квартиру. Она глотнула вина. Да и то лишь потому, что совсем недавно в декабре я случайно встретила её в парикмахерской. Незадолго до твоей аварии. Она, как и Юри, училась на медицинском. А сейчас тут же меня узнала. Наверное, я почти не изменилась и выгляжу так же, как в 22 года. Она рассмеялась. Так оно и есть. Тут же под окно папа. Ты только похорошеел с тех пор. Я закатил глаза. Ах, Альберт не наглядный мой. Мама нежно улыбнулась папе и снова отхлебнула из бокала. Как бы там ни было, мы с Сарой мило поболтали во время стрижки, показали друг другу фотографии в телефонах. Ну, знаете, в таком духе. Вот моя отличная работа, моя шикарная квартира, мой бесподобный отпуск в Африке, мои одарённые дети. Маму, кажется, прорвало, её уже было не остановить. Как теперь вернуться к профессору Кассиану? «Я прямо почувствовала, как у меня развивается комплекс неполноценности», — продолжала мама. «Сару вполне можно включить в список супер-женщин, которые успевают абсолютно всё. Только подумайте, карьера главврача, восьмикомнатная квартира с элегантным дизайном в самом центре города». Тонкая талия, успешный муж, одарённые дочери, даже собаку у неё будто со обложки глянцевого журнала об идеальной семье. "Эй, мы с Квинном тоже отлично смотримся", сказал папа и похлопал себя по животу. "Ну, по крайней мере, я. Квин слишком толстый". "Да я тоже вами хвасталась изо всех сил", рассмеялась мама. "Но ничего не получилось". Старшая дочка Сары экстерном сдала экзамены за 2 года, и несмотря на пирсинг и синие волосы, выглядит как настоящая модель. Секундочку. Я уставился на маму. Что, что? Я тоже любила эксперименты, когда была моложе. Мама провела рукой по волосам. Выкрасила большую прядь в синий цвет. Ну уже через неделю она выгорела, а потом вообще стала какой-то жёлтой. Эту синеволосую дочку случайно зовут Ники? перебил её я. Вполне может быть, не помню, честно говоря. Мама насупилась. Откуда ты её знаешь? Может, я её с кем-то путаю? поспешно ответил я. Неужели это совпадение, что у дочери женщины, которая делила съёмную квартиру с моим биологическим отцом, были синие волосы и пирсинг? Но сколько синеволосых девушек с персингом живёт в нашем городе. Сара удивила, что я забеременела от Юри и никому об этом не сказала, продолжала мама. Тогда я и сама не знала. Только 3 недели спустя тут мама в тысячный раз начала рассказ о том, как поняла, что ждёт ребёнка прямо перед собеседованием на работу в издательстве. И что от счастья, она обняла незнакомого мужчину, который тоже ждал своей очереди на собеседование на ту же самую должность. Как незнакомец вступил ей эту работу и в результате оказался любовью всей её жизни. Папа никогда не уставал от этой истории, вставляя, как обычно, я влюбился в тебя с первого взгляда. С тех пор я самый счастливый человек на земле. Я молча поглощал свою порцию капусты и пытался систематизировать роившиеся в голове мысли. Если эта дочка действительно та самая синеволосая с вечеринки у Ласи дома, найти её не составит труда. А как фамилия этой Сары? спросил я. Она вышла замуж, но в девичестве была, кажется, Халаби. ответила мама. Или Хабеди? Или Там были буквы А и Е. Я еле сдержал горький вздох. С фамилиями мама не дружила. Она могла запомнить их только с помощью странных ассоциаций, которые в нужный момент оказывались бесполезными. Ассоциация она в итоге помнила, но с чем они были связаны, не знала. Прекрасный пример тому мой учитель химии в 8 классе. Господин Туткапуз которого мама на собрании случайно назвала господином Пустадуткой. С тех пор я запретил ей разговаривать с моими учителями. Вот только если мама сейчас не вспомнит фамилию, мне никак не отыскать эту женщину. А в какой больнице она работает? Хороший вопрос. В больнице Святого Духа, в университетской клинике. Она рассказывала. Мама задумчиво вздвинула брови. Кажется, это что-то связанное с хирургией. Не лисанестезии, без понятия. Но собака у неё тибетский терьер. Это я запомнила. Ох уж эта мама. Надо будет подарить тебе на день рождения таблетки гинкго билоба, такие, как у бабушки. Они улучшают память. Заметил я, а папа закашлялся от смеха и срочно побежал к холодильнику за пудингом с корицей. Тем временем головная боль, которую на какой-то момент вытеснило удивительное открытие с неволосой Ким, вернулась с новой силой. Мне казалось, что изнутри в голове бьют молотки. Эксперименты с Ангеликой и оливковым деревом, скорее всего, придётся отложить на другой день. Но, наверное, нужно постараться вытащить из мамы ещё хоть какую-то информацию, прежде чем она совсем всё забудет. А что случилось с моими бабушкой и дедушкой со стороны отца? Попробовал я снова. Ты мне наверняка уже рассказывала, но я ничего не помню. К сожалению, я их никогда не видела. Мама снова смущённо почесала нос. Наши с Юри отношения не дошли до знакомства с родителями. Да и вообще непонятно дошли бы когда-нибудь. В нашем случае это было очень непросто. Его родители ведь жили в Англии. Когда я наконец нашла их Адри, чтобы сообщить, что у них скоро родится внук, их уже не было в живых. Они умерли сразу после смерти сына. Странное совпадение. А может, и не совпадение вовсе. Да, только представь себе, мама вздохнула. Беда не приходит одна. Они играли в известном оркестре. Кажется, он назывался Британским камерным оркестром, но точно не помню. У меня осталась программка с их концерта, которую я тогда заказала. Она лежит в том самом конверте вместе с остальными вещами. Там можешь посмотреть на их фотографии. Его мать была японка, и отец англичанин. Она играла на виолончели, а он на кларнете. Во время гастролей по Европе их автобус сорвался в пропасть на одном из горных серпантинов в Италии. В тот день там как раз случился оползень. Всех 15 музыкантов и дирижёр погибли. Об этом писали тогда во всех газетах. Даже я прекрасно помню. Папа поставил вазочки с пудингом на стол. Такая трагедия. Мама решительно встала. Я сейчас же найду для тебя этот конверт. Как я уже сказала, намного и не надейся, там лишь несколько наших с Юри фотографий. Пара слов, которые он написал для меня на клочке бумаги. Билет в кино, перчатка, которую он у меня как-то забыл, и вырезка из газеты со статьёй об аварии в Италии, в которой погибли его родители. Прости, но это всё. Может, они оставили после себя какое-нибудь наследство? Я решил проверить теорию Матильды. Мама пожала плечами. Музыканты в оркестре обычно не бог вест, какие богачи. Но, честно говоря, я никогда особо не интересовалась — Сейчас мне кажется, что тогда надо было как следует всё разузнать. Может, после них осталась квартира или слитки золота, которые перешли в собственность государства, потому что никаких наследников якобы не было. Квин получит наследство от нас, сказал папа. И от тёти Мицы, если у неё что-то останется после курса экстрасенсов, который она сейчас проходит. Садись, Анна, а то буден крастает. Квин столько лет не интересовался своей биологической семьёй, что вполне потерпит ещё несколько минут, чтобы получить этот конверт. Это правда, сказал я. Мама снова плюхнулась на стул. О, боже, как глупо с моей стороны. Может, у них остался антикварный хрусталь или английское серебро, которое ты, возможно, хотел бы получить? Или утерянные дневники Леонардо да Винчи? Я вспомнила о версии Матильды. И улыбнулся. «А может, первое издание Оскара Уальда?» Теперь и папе передалось маме на сожаление. «Даже, например, воспоминания вроде детских альбомов Юри. И их наверняка просто выбросили на помойку», — сказала мама. «А теперь бесполезно предъявлять претензии, ведь срок давности давно истёк». «Ах, вот оно что!» Если это правда, тогда никто не должен был волноваться, что я что-нибудь о него отниму. Значит, предположение Матильды насчёт погони за наследством можно сбросить со счетов. Жаль, идея была отличная. Папа протянул по вазочке каждому из нас. Откуда вдруг такой горячий интерес к биологическому отцу и его семье, Квинн? Из-за встречи с этим профессором Каспианом? Кассианом. Да, наверное. Я вот тут подумал. Я на секунду запнулся, а потом продолжил, хотя понимал, как гадко это звучит. Я вот тут подумал, а что особенного было в этом Юри Ватанабе? Что ты имеешь в виду? Он был очень умным, скорее невероятно умным, а ещё чертовски обаятельным, сказала мама, бросив на папу виноватый взгляд. Прямо как Тэкви Я имел в виду, может, есть что-то, что я от него унаследовал, кроме внешности. Да, теперь это точно звучало гадко. Аллергию на арахис, конечно. Это было первое, что он мне о себе рассказал. Аллергия на арахис у тебя от него. Больше ничего в голову не приходит. Он хотел стать хирургом, кардиохирургом. Ты случайно не чувствуешь интерес к медицине? Нет, ничего такого я ничего не стал. А аллергия на арахис, к сожалению, не давала ответов на мои вопросы. Не всем, кто не может есть арахис, чудится лица в ветвях деревьев, и их не преследуют дедули в клечатых шляпах и жуткие волки. Я молча повторял свои десерты и уговаривал себя не расстраиваться. Поиск в интернете и вара приобретателя тоже не принёс никаких стоящих результатов. Оказалось, в Швеции в VII веке, возможно, жил король с таким именем. В сагах и писаниях того времени ему отводится довольно незначительная, но очень не привлекательная роль. Он много воевал, убивал, а в конце утонул. Примерно 1350 лет тому назад, возможно. Непонятно, что именно Гектор имел в виду тогда в цветочной лавке. никакой связи с реальностью я во всяком случае не видел да и вообще ни в чём не было никакой связи с реальностью может надо всё-таки плюнуть на головную боль и прямо сегодня выпить этой зелье чтобы найти наконец ответы на мои вопросы но после ужина у меня так кружилась голова что я еле поднялся вверх по лестнице и папе пришлось поддерживать меня пока я чистил зубы поэтому я решил отказаться от этого плана Как же хорошо было снова оказаться в кровати. Через некоторое время комната перестала кружиться перед глазами. Ромашка уютно устроилась у меня в ногах. Головная боль немного утихла, и я почувствовала облегчение, несмотря на множество мыслей, роившихся у меня в голове. Один день без ответов я уж как-нибудь переживу. После сегодняшнего рождественского ужина завтра планируется новогоднее продолжение. Фанджу, крикнул из спальни папа. Я тоже тебя люблю, перекричал я в ответ и тут же крепко уснул.